Глава девятая. Сегодня будет не страшно. Эпиграф. Человек поймет другого, когда придет соответствующее время, а не потому, что этот другой захочет, чтобы его поняли. Харуки Мураками. Норвежский лес. Катя настояла, что Марусе нужно доехать до Рена, а оттуда вылететь в Париж. Пакет с документами Маруся положила на дно дорожной сумки, но решила, что перед полетом переложит в Дамскую. Можно было ехать. Катя ждала ее в холле. «Я сейчас позвоню своему знакомому Жану. Он или его брат отвезут тебя в город». «Приехал Гийом». Увидев Маруся, он радостно улыбнулся. Рукопожатие было крепким и энергичным. «Уже нас покидаете?» — осведомился он. При этом чёрные глаза буквально ощупывали её фигуру. Да, так сложились обстоятельства. Погрузив большую сумку в багажник, Маруся села на переднее сиденье. «Держи меня в курсе», — сказала Катя. «Подожди, я тебе сейчас напишу свою почту». Маруся вырвала лист из блокнота и протянула Кате вместе с ручкой. Быстрым, размашистым почерком девушка написала электронный адрес. На прощание Катя помахала ей рукой и крикнула «Будем на связи! Не пропадай!» Всю дорогу Гийом болтал. Марусе стоило больших трудов поддерживать разговор, так как мысли ее метались в разные стороны. Она не могла ни на чем сконцентрироваться, но прервать Гийома и сказать, что ей хочется тишины, не могла. Маруся закрывала глаза и проваливалась в дрему. Мужской голос витал над ней и усыплял. Ей хотелось все обдумать. Виолетта Сергеевна имела на руках нечто, что хотела сберечь, нечто опасное. Почему она не могла от этого избавиться, разве это не было бы благоразумней? От того, что несет собой опасность, избавляются сразу, не откладывая дело в долгий ящик. Что помешало ей поступить так много лет назад? Маруся признавалась себе, что ей хочется сейчас же сию минуту посмотреть пакет, но она понимала, что в такси это делать глупо, стоит потерпеть хотя бы до Рена. А прошлое бабушки Елизаветы Федоровны? Какое отношение ее давнее знакомство с Корольковым-старшим имеет ко всей этой истории? И найдет ли Маруся ответы на эти вопросы? Голова шла кругом, но почему-то она была уверена, что сможет все распутать. Откуда такая уверенность? Она открыла глаза, когда Гийом дотронулся до ее руки. «У нас маленький перерыв. Сейчас перекусим, я залью бензин и отправимся дальше». Кофе был почти холодным, а цыпленок с рисом невкусным. Или просто у Маруси не было аппетита? Она слушала Гийома, рассказывавшего о семье брата, о том, что правительство постоянно поднимает налоги, что его мечта — поехать в Африку но думала о своем. Скоро я буду в Рене, там у меня будет время посмотреть пакет, а потом я вернусь в Москву. Оставшуюся дорогу Маруся дремала, но когда они въехали в город, гол улиц прогнал сонливость. Мне бы в какую-нибудь тихую гостиницу на окраине. Гийом выпятил вперед грудь и гордо заявил, что на свете мало чего такого, о чем бы он не знал, и он отвезет ее куда надо и она, Маруся, останется довольно гостиницей, все будет в лучшем виде». Гостиница и в самом деле оказалась на тихой улочке вдали от городских магистралей. Пятиэтажное здание с улыбчивой мулаткой на ресепшене. Маруся объяснила, что ей нужен одноместный номер на один день. Девушка кивнула. Геум стоял рядом и переминался с ноги на ногу. «Но Маруся же с ним расплатилась!» Может быть, он рассчитывает на что-то большее, чем простая благодарность? Французы такие лавеласы, если учитывать, что о них говорят в романах и сериалах. Похоже, что Гийом этому подтверждение. Маруся вопросительно посмотрела на него, пока Мулатка вносила ее данные в компьютер. Француз заверил, что хочет просто убедиться, что с русской гостьей все в порядке. Он подождет, пока она благополучно расположится в номере, а после этого уйдет. Маруся кивнула. Она так устала и мучилась от головной боли. Ныла в висках, что даже слова были для нее расточительной тратой сил. Администратор выдала ключи. Гийом вызвался помочь донести сумку по лестнице на третий этаж. Номер был маленьким, но Марусю полностью устраивал. Она здесь отдохнет пару часов, а потом позвонит в аэропорт и узнает ближайший рейс. «Спасибо, Гийом, все хорошо, все окей», — сказала она, тщательно выговаривая слова. «Может быть, спустимся, пообедаем?» — предложил молодой человек. На минуту возникло искушение согласиться, тем более, что когда они перекусывали в дороге, аппетита не было, а сейчас Маруся проголодалась. Но искушение также быстро прошло. Пакет. Вот что по-настоящему тревожило ее. Оставшись одна, она может без помех заняться его содержимым. Нет, Гиом, нет. Энергично прибавила она. Спасибо. Но я хочу отдыхать, поспать немного. Он стоял и смотрел на нее, точнее, сверлил глазами. Потом пожал плечами с разочарованным видом. На прощание Маруся взмахнула рукой и выдавила из себя улыбку. Когда дверь закрылась, она рухнула на кровать. Перекатившись на спину, ставилась в потолок и размышляла. Прямо сейчас встать и принять душ или сделать это позже, после того, как ознакомиться с содержимым пакета. Любопытство пересилило. Маруся открыла сумку и достала оттуда пакет, развернула его. Там оказались листы бумаг и фотографии. Маруся бросила в жар, когда она внимательнее рассмотрела, что это за бумаги. «Дневник Освальда Лихарви». Она лихорадочно перебирала листы. «Вторая часть». «Ну и ну». Маруся приложила ладони к горящим щекам. Потрясла головой, словно хотела успокоить мысленный беспорядок. Обведя глазами комнату, увидела электрический чайник, стоявший на столе, вместе с вазочкой печенья, пакетиками кофе, чая и сахара. Решила на мгновение отвлечься, сделать себе чай. Маруся включила чайник. Нужно тщательно все изучить. Но есть ли у нее время? Она не знает. И во сколько рейс на Париж и Москву? Машинально Маруся посмотрела на часы. Два часа. Маруся пошла в душ. Холодные струи воды хлестали по спине, бедрам, груди. Она подставляла в воде то один, то другой бок и отфыркивалась, сплевывая воду. Вода в чайнике уже остыла, и она включила его снова. Когда вода вскипела, бросила в чашку две ложки кофе. Маруся подошла к окну и неожиданно сглотнула. В доме скосок в кафе, за плетенным столиком, сидел Гийом, еще какой-то человек, которого она не знала. Мысли заработали с лихорадочной быстротой. «Что здесь делает Гийом? Почему он не уехал?» Она отступила вглубь комнаты, заметив, как Гийом поднял голову, словно пытаясь разглядеть ее. Маруся сделала еще шаг назад Человек, которому Гийом что-то сказал, кивнул и достал мобильный. Кофе обжигал. Маруся высыпала туда сахар и помешала ложечкой. Что делать? Может быть, Гийом решил продолжить знакомство и ждет, когда она выйдет. Но почему он не один? Маруся чувствовала себя очень устала и думать ни о чем не хотелось. Она легла на кровать и задремала. Проснулась как от толчка и посмотрела на часы. Половина четвертого она проспала полтора часа. Маруся вновь подошла к окну. Гийома в кафе не было. Она медленно осмотрела улицу и чуть не вскрикнула. Внутри магазина, по ту сторону витрины, стоял тот самый человек, который сидел за столиком с Гийомом и смотрел на ее окна. «Или это другой человек?» «Может быть, у нее уже развелась паранойя?» Маруся вспомнила убитую Виолетту Сергеевну. Во рту сразу стала вязко и горько, она сглотнула. «Или это вовсе не паранойя? Что же ей делать?» Она села на кровати и застонала, уткнувшись лицом в ладони. «Она не справиться с этим не сможет, ей это не по зубам». За ней следили. Что делать? Похоже, она в западне не может выйти. Вдруг, когда она выйдет, ее попробуют убрать, как Виолетту. Ей нужно. И вдруг Маруся отчетливо поняла, что должна сейчас сделать. Решение пришло молниеносно. Она всегда принимала важные решения спонтанно, но потом не жалела. Ей казалось, что это правильно. Она набрала номер Марка, тот сразу откликнулся, будто ждал ее звонка. «Марк, ты где?» «Э -э, «Может, вы для начала представитесь?» — сухо сказал он, но по тону Маруся поняла, что он просто валяет дурака. «Маруся, Громова, этого достаточно?» «Смотря, с какой стороны посмотреть». «Марк, кончай!» — взмолилась она мне не до шуточек. «Что-то случилось?» Ха -ха, «Случилось. Слабенькое определение». «Так что же?» Вся дурашливость мигом слетела с Марка. Произошло убийство, и вообще я попала в переплет. «Стоп, стоп! Я сейчас к тебе приеду. Ты где?» «В том-то и дело». Она замолчала. «Ну!» — нетерпеливо воскликнул Марк. «У меня, между прочим, весь вечер забит, так что не тяни». «Твоему вечеру я никак не помешаю, потому что я во Франции». «Ты можешь повторить, или я ослышался?» «Повторить могу. Завсегда, пожалуйста, пункт обитания в данный момент Франция, Рен, столица Британии. Так тебя устраивает?» «Ты меня разыгрываешь. Мне не до этого, поверь», — мрачно проговорила Маруся. «И как ты туда попала?» Маруся уже пожалела, что позвонила ему и устыдилась своей слабости. Действительно, чем ей поможет Марк, находящийся отсюда за три девять земель? Советом? На расстоянии? Марк, прости за беспокойство. Это была плохая идея. Теперь я поняла это. Прости и забудь. И она дала отбой, не дожидаясь ответа. Что же делать? Как ей отсюда выбраться? Маруся откинулась на подушке и сжала виски. Звонок раздался меньше, чем через минуту. «Марк». «А нужно ли впутывать Марка во все это?» Медленно она нажала на «Принять вызов». «Я вылетаю», — услышала Маруся. «Ближайшим рейсом. Продиктуй, как тебя найти». Она продиктовала Марку адрес гостиницы, а потом задумалась. «Он приедет примерно через семь-восемь часов». Она здесь под колпаком, и когда приедет Марк, под наблюдением будут они оба. Интересно, этот Саглядатый один или их несколько? А если попробовать сбежать? Маруся в возбуждении села на кровати. Наверняка здесь есть какой-то черный ход, и пока ее будут караулить около парадного... Они же не могут знать, что Маруся догадалась о слежке. Она сцепила руки. Да, попробовать можно, а если не удастся, тогда что? ее убьют но и оставаться здесь безумие она не сказала марку про то что сидит здесь в ловушке и что за ней следят почему она не сказала боялась что он передумает и не приедет Маруся на цыпочках подошла к двери и прислушалась тишина Маруся еще раз выглянула в окно Никто не попал в поле зрения, но это не означало, что слежки не было. Соглядатай мог просто уйти в другое место и наблюдать за ней оттуда. Маруся собрала бумаги и фотографии, раскиданные на полу, сложила обратно в пакет, собрала сумку и переоделась. На все про все у нее ушло не более пятнадцати минут. Она задержала вздох. «Что ж, вперед!» Маруся открыла дверь и стараясь ступать как можно тише, подошла к лестнице. То, что она увидела, заставило ее отпрянуть назад. Человек из магазина о чем-то тихо переговаривался с мулаткой на ресепшене. Маруся почувствовала предательскую слабость в ногах и испугалась, что сейчас лишится чувств. С бьющимся сердцем на цыпочках она осторожно отступала назад. Открыв дверь номера, привалилась к стенке и судорожно вздохнула. Дело принимало неприятный оборот. Как же ей выбраться отсюда? Есть ли какой-то выход? А если попробовать спуститься на второй этаж и... Маруся взяла сумку и вновь вышла в коридор. Спустилась на этаж ниже и постучала в первую попавшуюся дверь. Ей открыл молодой парень. Он оказался туристом из Коста-Рики, представился Раулем. На английском языке изъяснялся сносно. Когда Маруся изложила свою просьбу, он не стал задавать лишних вопросов и даже помог спуститься со второго этажа на землю по пожарной лестнице, а на прощание помахал руку и широко улыбнулся. Наверное, решил, что она удирает, не заплатив, или что-то в этом роде. Переубеждать его Маруся не стала. Спустившись, она осмотрелась. Эта часть гостиницы выходила во внутренний дворик. К счастью, здесь никого не было, только пара клумб и травянистая дорожка. Подхватив сумку, Маруся быстрым шагом направилась подальше от гостиницы, боясь, что ее в любой момент могут окликнуть и остановить. Через пару кварталов удалось поймать такси. Маруся уже добралась до аэропорта, когда раздался звонок Марка. «Через сорок минут мой рейс в Париж. Как ты?» «Я в Рене. В аэропорту думаю, куда направиться дальше. Здесь небезопасно. Дай знать, как только определишься. А как ты?» Марк помолчал с минуту, а потом проговорил. «В тревогах и беспокойстве о тебе». И дал отбой. Он переехал в волжский город, работал в местном университете, жизнь текла по заведенному порядку. Он вошел в круг Королькова-старшего. тут приглашал его на большие праздники и семейные торжества. Не сказать, что они стали большими приятелями, нет, но отношения сложились вполне дружескими. Как он условился с Кориным, они иногда созванивались или переписывались по электронной почте. Он посылал бывшему журналисту-разведчику отчеты по Королькову, в отчетах указывал, чем Эдуард Николаевич занимался, что планировал. Ему казалось, что в этих отчетах нет никакого смысла, но раз была такая договоренность, то нужно ее выполнять. Корин также просил записывать, о чем говорил Королько в беседах, какие темы обсуждал с людьми. Когда Корольков выдвинул своего сына на пост мэра, он предложил ему, Игорю Мятлеву, войти в избирательный штаб. Конечно, он согласился. Все складывалось очень удачно, если бы не появилась прислана из Москвы Маруся Громова, которая каким-то образом встряла не просто с предвыборной концепции, а концепции, которая касалась Кеннеди, что было само по себе странным и непонятным. Он не приминул заметить этот факт в отчете Корину. Корин никак не отреагировал, просто написал, чтобы он продолжал вести наблюдение. Потом случилась эта авария, в которой пострадали и Маруся Громова, и сын Королькова, Павел Эдуардович. А вскоре случилось и вовсе экстраординарное событие. Корин вызвал его к себе в Москву. Встретились они не на квартире у Корина, как обычно, а в больнице, куда Валерий Игнать попал с инфарктом. Он нашел Курина в больничном сквере, тот сидел на скамейке. Выглядел он неважно. Лицо отекло, щеки посинели, дыхание тяжелое. — А, пионер, садись! — похлопал Курин по скамье. — Как видишь, свидание наше на этот раз не в привычном антураже. Ни закусок, ни водочки, ничего! — произнес он по слогам. — Похоже, мне свидание назначила некая дама. — Та! «Которая?» «С косой». «Ну ладно, я тебя вызвал не для того, чтобы жаловаться». «Как вы себя чувствуете, Валерий Игнатьевич?» «Никак. Даже не хочу об этом говорить». Он присел на скамью. Невольно вспомнилось последнее свидание с отцом. Правда, тогда была осень, а сейчас лето. марево плыла в воздухе, даже несмотря на то, что уже вечер. И еще цвели флоксы на клумбах, яркие, свежие. «Вызвал я тебя потому...» Корин пошевелил губами. В сквере они были одни. Другие больные разгуливали по дорожкам или сидели на скамейках ближе к больничному корпусу. В общем, дело хреново. Объяснять долго, да ты ничего и не поймешь. Если вкратце, то произошел провал нашей агентуры. Тех, кто работал по Кеннеди под угрозой сохранность всех материалов нашей группы. Да и не только материалов, под угрозой все мы. В любой момент могут начаться смерть, убийство, замаскированные под самоубийство, ну и все в таком духе. Короче, тебе нужно поехать в Лондон и взять на себя сохранность корпуса документов. Они хранятся у одного человека. Как видишь, я уже не могу поехать сам, поэтому делегирую тебя. Лондон. Точнее, пригород Лондона. Адрес я тебе сейчас дам. Доставай блокнот и пиши. Чем скорее ты вылетишь туда, тем лучше. Он достал записную книжку, записал адрес, который ему продиктовал Корин. Ну, вот и все, — шумно выдохнул Валерий Игнач и посмотрел в сторону. — Пока, пионер. Вернее, прощай.